Что вам тут нужно, Бен? Снова спросила я, теперь уже посмелее. Он не ответил. По-прежнему глядел на меня уклончивым, хитроватым взглядом, взглядом идиота. Вам лучше выйти отсюда, сказала я. Мистер де Винтер не любит, когда сюда ходят. Бен неуклюже поднялся на ноги, чуть приметно ухмыляясь и вытирая нос тыльной стороной ладони. Вторую руку он держал за спиной. «Что у вас там, Бен?» — спросила я. Он послушно, как ребенок показал вторую руку, в ней была леска.